Литардзил. Был период, когда Шуша панически боялся смерти. Но этот страх обычно принимал конкретную форму, и слова «смерть» в сознании не возникало. С четырех до пяти лет он боялся светящейся красной точки. Она была видна ночью из окна маминой комнаты, где он обычно спал. Если опустить голову на подушку, красная точка пропадала. Но он знал, что она где-то там, следит за ним, готовая сделать что-то ужасное. Родители работали в газете и приходили домой только к письме утра. Его укладывала спать бабушка Рива. Подоткнув одеяло, она выходила из комнаты и плотно закрывала за собой дверь. Он кричал «Щелку!». Бабушка возвращалась. «Зачем тебе щелка? Надо спать». «Нет», — кричал он, — «там красная точка какая точка» не понимала бабушка. «Красная!» Он вскакивал и шлепал босыми ногами к окну. «Вот там, смотри!» Бабушка подходила к окну. «Я знаю, что это такое», — говорила она. «Там железная дорога. Это сигнал для поездов. Это хорошая точка». «Нет», — говорил он, — «ты не знаешь. Это плохая точка». «Давай я задерну штору, и ее не будет видно». «Не задергивай», — вопил Шуша. «Так хуже! Она может подкрасться!» «Стыдно», — говорил бабушка, — «большой мальчик, а боишься какой-то красной точки. Завтра мы пойдем с тобой к железной дороге, и ты увидишь, что это такое». На следующий день они пошли по Гаврикову переулку к железнодорожному мосту. Было еще недостаточно темно, и красная точка не светилась. Бабушка подвела его к рельсам. Там стояла железная коробка, на которой было три стеклянных глаза, но ни один не горел. «Это совсем не то», – недовольно сказал Шуша. «Его пытаются обмануть», – думал он. «Взрослые всегда врут, но он не поддастся». Они постояли около железной коробки минут десять, три глаза так и не загорелись, и они пошли домой. Но, как ни странно, бабушкин план сработал. То ли красная точка больше не загоралась, то ли он о ней просто забыл. Через два года... Шуша стал требовать от родителей, чтобы его отдали в Суворовское училище. Идея, что армия связана с войной, а война со смертью, ему в голову не приходило. «Почему в Суворовское?» – спрашивали недоумевающие родители. Он и сам не мог объяснить, почему. В детском саду он был чужим, его не принимали в игры. А когда он увидел в кино одинаковых марширующих мальчиков, Он понял, что там он станет такой, как все, и плохие мальчики не смогут не принять его в игру, потому что все будут делать то, что скажет командир. Все, что было хаотичным, непонятным и пугающим в его душе, приобретет ясность и определенность, как только он начнет маршировать с уворовцами одинаково постриженными, одинаково одетыми и с одинаковым напряжением, смотрящими на трибуны. Шуша продолжал уговаривать родителей отдать его в Суворовское училище, а те уклончиво отвечали «надо подумать» или «надо сначала закончить второй класс». В какой-то момент Шуша вспомнил, что есть еще Нахимовское училище, но решил, что родителям об этом лучше не говорить. Если попросить родителей о чем-то очень хорошем, а при этом есть что-то немного хуже, они всегда выберут то, что хуже. Так уж родители устроены. А если они выберут на химовское там придется плавать на кораблях, а корабль может утонуть. Шуша отчетливо представил себе, как он заклебывается в ледяной воде, и на этом несостоявшаяся карьера суворовца-нахимовца оборвалась. А мое бегство из страны, думал Шуша, глядя на ночной город из окна своего двадцатого этажа. Это ведь тоже по существу поступление в суворовское училище? Бегство от российского хаоса и непредсказуемости в упорядоченность американского среднего класса. А Джей, ее брак социологом, тоже своего рода суворовское училище. Попытка справиться с колготением души, как она называла, в его холодной правильности. Когда отец сообщил матери, что у Милочки родился ребенок и что он к ней уходит, мать сказала «Хорошо, уходи». А до отца наконец дошло, что вся их жизнь, все, что с ними было за эти 43 года, записка «Я тебя люблю», лекции в институте, ночные провожания, прошу руки вашей дочери, копание окопов, эвакуация, поиски поезда на станции Батраки, гибель брата, рождение детей, похороны родителей – все это кончено навсегда. Он выпил 30 таблеток литердила и лег спать. В 5 утра мать почувствовала, что что-то не так, и заглянула к нему в кабинет. Он не отзывался. Тут она заметила пустую упаковку и позвонила в скорую, а сама тем временем пыталась привести его в чувство. Через 10 минут он открыл глаза. «Зачем?» – спросила она. «Я же сказала. Хорошо, уходи!» «Страшно!» – пробормотал он чуть слышно. Страшно разрушать. Приехала скорая, и его увезли. Мать позвонила шуше и сказала, в какой он больнице. шуша примчался на такси как раз в тот момент, когда его везли на каталке из реанимации в палату. Отец лежал с закрытыми глазами. Он был смертельно бледен. Шуша провел рукой по его небритой щеке. Отец открыл глаза. «Произошла ошибка», – сказал он неожиданно твердым голосом. Выпил не то лекарство. Роль жертвы его не устраивала. А на следующий день Шуша позвонила мамина подруга Ася. «Милочка очень страдает», — сказала она. «Ее к нему не пускают, потому что она ему никто. Она написала письмо, но не знает, как ему передать. Ты бываешь в больнице, сможешь передать?» Шуша был в шоке. Мамина лучшая подруга, почти член семьи, он отказался. Через неделю отца привезли домой. На него было страшно смотреть. В понедельник он собрался на работу. Шуша смотрел из окна, как он, пошатываясь, идет через занесенный снегом скверик. Казалось, сейчас упадет. Шатающейся походкой напомнил Шуши проворовавшегося отца перед самоубийством в фильме «Високосный год». Шуша схватил пальто и выбежал на улицу. «Папа, стой, что с тобой?» Отец обернулся, и долго смотрел на шушу как бы не узнавая потом на его лице появилась слабая улыбка если бы ты сейчас меня не догнал все было бы кончено он достал из кармана упаковку летардила и протянул ее шуши спрячь а лучше выбрось шуша отдал матери а потом ее похитила джей он вспомнил день рождения матери в июне к этому времени Она уже около года находилась в доме для престарелых в калифорнийском городе плая де рей Королевский пляж по-испански. Она окончательно потеряла интерес к жизни и только мечтала, чтобы трудолюбивые медсёстры отстали наконец от неё с физиотерапией. В этот день Шуша спросил, не привезти ли ей фотографии родителей и детей. «Я ничего этого не хочу видеть», твёрдо сказала она. «Привези мне шкатулку из моей квартиры. Второй ящик сверху, в правой тумбе письменного стола». «А что там?» – спросил он. Она долго молчала, потом тихо сказала. «Три упаковки летардила, которые я отобрала у Джей». Шуша замолчал. «Если я это сделаю, – сказал он также тихо, – меня, скорее всего, посадят в тюрьму». «Нет, нет», – испуганно проговорила Валя, – «не надо, не привози». Ей оставалось жить одну неделю. Она постепенно засыпала и однажды утром не проснулась. Где, интересно, теперь эта шкатулка? Он бросился к неразобранным коробкам и, в конце концов, нашел шкатулку. Как написано на сайте спросил у доктора», барбитурат за 40 лет ослабевает всего лишь процентов на 20. Значит, в этой шкатулке еще 80% убойной силы. Литардил привозила из Венгрии Агнеса Кун, героическая дочь кровавого злодея, замученного и расстрелянного другими кровавыми злодеями. Литардил должен был убить отца, но его сначала спасла мать, а потом я. Литардил убил Джей, и ее спасти не удалось. Моя жизнь развалилась. Вокруг никого. Родители и Джей умерли. Алла меня ненавидит. Рики где-то в Ганне. Ее письма и звонки абсолютно непригодны для диалога. Какой, может быть, ответ на цитату из послания Павла к евреям? Только цитата из послания Павла к Коринфянам. Может быть, настала моя очередь принять эстафету? Когда Рики ушла от него к студенту из Ганны, он, как юнкер шмидт Казьми Пруткова, решил застрелиться. В гостях у дипломата поспелова с женой которого Валя училась в школе, Ему показали пугач, привезенный из Америки. Это был настоящий Смиттен Вессон 45-го калибра, красавец из черной враненной стали с деревянными накладками на рукоятке. Передняя часть ствола была наглухо забита металлической пробкой, а сверху, сразу за пробкой, была просверлена небольшая дырка. К пистолету прилагались патроны, но без пуль. Звук был настоящий. Но вреда этот выстрел причинить не мог никому. Увидев сумасшедший блеск в Шушиных глазах, поспело высказали своим мальчикам. «Мы уже, наверное, наигрались своим пугачом. Дайте Шуши на несколько дней». Воспитанные мальчики сказали, конечно, но видно было, что идея им совсем не понравилась. Принеся пугач домой, Шуша стал обдумывать план превращения его в настоящее оружие. Задач было три – выковырять пробку, заделать дырку сверху и достать хотя бы один настоящий патрон. Учитывая школьную практику в слесарной мастерской и набор инструментов дома, первые две проблемы были решаемы. С патроном было сложнее. После нескольких дней размышлений он обратился к Стасику, отец которого служил в милиции. «Зачем тебе патроны сорок пятого калибра?» поинтересовался Стасик. Шуша показал ему пугач. «Видишь, из него стрелять нельзя, ствол забит. Я о пули выковырю, не только чтоб звук был». «Сколько патронов?» спросил Стасик. «Давай семь». «Обещать не могу», сказал Стасик. «Дай три дня. Если достану, готовь двадцать рублей. Итак, одна проблема, возможно, будет решена. Теперь займемся стволом». Он решил просверлить в пробке небольшую дырку, чтобы потом нарезать в ней резьбу, ввинтить болт и за этот болт вытащить пробку. Зажал пистолет в тиски и начал сверлить ручной дрелью. Пробка была, видимо, сделана из какого-то твердого металла. Сверло грелось и тупилось, не оставляя почти никакого следа. Вынув пистолет, он обнаружил на стволе сарапины. Не догадался обмотать ствол хотя бы тряпкой, прежде чем зажимать в тиски. Неважно, когда он застрелится... Испорченный пугач уже не будет никого интересовать. Он спрятал пугач в ящик стола и решил ждать сигнала от Стасика. Сигнал поступил через три дня. Завтра утром принесу, готовь деньги. Деньги были готовы. Вечером, накануне визита Стасика, он опять зажал ствол пугача в тиски. Теперь надо было попробовать отпилить кусок ствола вместе с пробкой и маленькой дыркой сверху. Сам ствол, как ни странно, оказался мягче пробки. Он пилил очень медленно, чтобы не слышали родителей. Когда он пропилил примерно на три миллиметра, раздался стук в дверь. Он быстро извлек пугач из тисков, спрятал в ящик и открыл дверь. «Шушенька», — сказала мать ласково, «к нам на минуту забежали Поспеловы, они были тут рядом, они просят вернуть пугач». «Да-да», — быстро сказал Шуша, «Сейчас сложу все в коробку и принесу». Он быстро замазал царапины и надрез с черным фломастером, подаренным теми же Поспеловыми, аккуратно упаковал в картонную коробку с выдавленным на крышке знаком. Три переплетающиеся буквы «СНВ» в круге перевязал бельевой веревкой двойным морским узлом и выбежал в коридор. «Ну что?» — весело спросил Поспелов. «Наигрался?» «Да». «Ты что такой бледный?» – поинтересовалась Поспелова. «Голова болит», – сказал Шуша дрожащим голосом. простудился наверное». «Выпей аспирин и ложись под одеяло». Поспеловы, с которыми шульцы продолжали общаться еще много лет, никогда не заговаривали об изуродованном пугаче. То ли не хотели огорчать родителей, то ли так и не открыли коробку.